Будь наше повествование неправда а вымыслом для нас, как вы надеюсь, понимаете, не составило бы труда отправить нашего вергинца в более прославленный поход. Однако ровно через четыре недели после отплытия из Англии мистер Уоррентон уже снова был в Портсмунде и послал оттуда письмо своему брату Джорджу, а тот немедленно по получению его бросился со всех ног на Дин стрит. «Замечательные новости. не вскричал он, застав семейство Ламберт за завтраком. «Наш отважный воин возвратился. Его подстерегали неисчислимые опасности, но ему все же удалось уцелеть. Он даже видел драконов, клянусь честью. Он сам так пишет». «Драконов? Как это понять, мистер Уоррингтон? Только он ни одного из них не убил, как вы сейчас услышите. Вот что он сообщает. «Мой дорогой брат».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 Огромные длиннохвостные чудища со стальной чешуей на хребте, изрыгающие из пасти огонь и пожирающие по одной девственнице в день. Разве ты не читал о них в семи поборниках? — спросил мистер Ламберт. Они, увидав на нашем флаге святого Георгия, надо думать, уползли, поджав хвост. Я читал про них с важностью, объявил самый младший член семейства, прибывший домой на каникулы. Они любят пожирать женщин.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 Ну, может, в следующий раз больше повезет. Этот поход ничем особенным не замечателен и не принес нам славы, но я получил от него удовольствие. Я понюхал пороху, не говоря уже о смоле и варе, который мы сожгли. Я видел неприятеля, спал в палатке, испытал морскую болезнь на битком набитой палубе корабля. Такая жизнь мне нравится. Мой нижайший поклон тетушки Ламберт и прошу передать мисс Эти, что я не очень испугался при виде французской конницы. Твой горячо любимый брат Г. Э. Уоррингтон. Думается нам, что письмо Гарри должно было утешить угрызение совести терзавшей мисс ИТ, ведь поход был окончен, и Гарри пока что не пострадал. Скорее даже наоборот, мистер Ламберт имел случай посетить по долгу службы войска, расположенные в Порсмунде и на острове Уайт, и Джордж Уоррингтон составил ему компанию. Они нашли, что перипетии и волнения похода пошли весьма на пользу, Гарри, укрепив и тело его, и дух.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 То был наш славный принц-моряк, его королевское высочество, герцог Эдуард, доставленный на борт Эссекса на 12-весельной лодке с развивающимся на носу английским флагом, которую экскортировал адмирал на лодке с адмиральским флагом, и все капитаны на других лодках в порядке старшинства. И вот из кадра снялась якорь, и Гарри, бодрый телом и воспламененный духом, машет шляпой друзьям громкими возгласами, напутствующим его с берега. Он, конечно, в самом недалеком будущем будет произведен в офицеры. Какие могут быть к тому препятствия, думает Джордж? Его шкатулке достаточно денег, чтобы купить брату Чин-прапорщика, а если он может служить его примерным поведением и отвагой, не вводя никого в расход, так и того лучше.